издательство Эксмо. Пишется. 43 секрета вдохновения. Александр Молчанов. От автора. Не пишется? И кто в этом виноват? Коллеги, приветствую. Несколько лет назад я сформулировал цель своей жизни. Эта цель – создание беспрецедентной системы прокачки творческих людей, писателей и сценаристов. Дело в том, что с писателями получилась очень интересная история. Никто не будет спорить с тем, что для возведения собора нужно много лет изучать архитектуру. Для того, чтобы построить космический корабль, нужно обучаться инженерному делу. А чтобы сыграть симфонию, нужно знать нотную грамоту и не один год оттачивать свое мастерство. Однако, как только речь заходит о том, чтобы чему-нибудь научить писателей, тут же набегает толпа возмущенных читателей с криками «Вы с ума сошли? писателей нельзя ничему учить! Кто учил Пушкина? Кто учил Гоголя? Кто учил Пулгакова?» Предполагается, что умение писать они просто получили по почте наложенным платежом от неизвестного адресата. Такой подход очень вреден для начинающих писателей. Когда они пытаются чему-то научиться, они сталкиваются с осуждением окружающих. «Как?» Ты купил учебник для писателей или пошел на писательские курсы? Ты что, не веришь в свой талант? Писатель, запомни, это мнение обывателя. Каждый, кто так говорит, обыватель, игнорируй обывателя. Всеми доступными тебе средствами демонстрируй ему свое несогласие. Горе тебе, если ты придаешь хоть малейшее значение этим бредням. Главная задача писателя — писать как можно лучше и больше. Умение это в некоторой степени зависит от природных способностей, шепота Бога на ухо, а также расположения звезд на небе и фаз Луны. Но в гораздо большей степени продуктивность писателя зависит от его самодисциплины, умения распределять свое время и ресурсы, способности организовать свое окружение, навыков делегирования обязанностей и, в конце концов, от умения продать свой текст и заработать на нем денег. Те, кто не умеет продать свою рукопись, рано или поздно вынуждены начать торговать своим вдохновением, а это всегда заканчивается плачевно. Как очень точно заметил один недавний лауреат Нобелевской премии по литературе, времена меняются. Писатель сегодня не может работать так, как работали Данте или Бальзак. Книга в наши дни совсем не то, что книга во времена Сервантеса. Да и сам писатель уже не такой, каким он был во времена протопопа Аввакума. Вот, например, несколько моделей существования современного писателя. Первое. Сценарист, который пишет 16-серийный сценарий за полгода. вторая Драматург, который целый год обдумывает пьесу, а потом пишет ее за 4 дня. Третье. Прозаик, который пишет серийные романы совместно с другими авторами. Четвертое. Блогер, который каждый день пишет пост в 5000 знаков. Для каждой из этих моделей нужны свои стратегии жизни и работы. Времена меняются, и вместе с ними меняется роль автора и структура навыков, необходимых для его выживания в современном мире. Вот именно о таких навыках и рассказывается в этой книге. Как организовать свой рабочий день, обустраивать свое рабочее место, распределять силы при работе над большими проектами. Главная цель книги – дать читателю набор действенных инструментов, которые помогут в решении конкретной задачи – ежедневного написания некоторого объема качественного текста. Задача – превратить ваши «не пишется» в ежедневное «пишется». Сразу должен предупредить, несмотря на темное филологическое прошлое, автор не является теоретиком и не претендует на широту и глубину научного анализа. Он сам до сих пор не очень понимает, как и почему работают некоторые инструменты. Ему достаточно того, что они работают. Надеюсь, вам тоже. Желаю вам удачи и вдохновения. Ваш Молчанов. Постскриптум. Да, чуть не забыл объяснить, зачем я выше написал про цель жизни и беспрецедентную систему писательской продуктивности. Эта книга — очередной кирпичик в этой самой системе, наряду с моими предыдущими книгами «Букварь сценариста» и «Сценарист номер один», тренингами и мастер-классами. Мне бы хотелось, чтобы ваше знакомство с этой системой не ограничилось чтением данной книги, и вы пошли бы вместе со мной дальше. Куда именно дальше, вы можете узнать на моем сайте 3wдат www.shichengodat.ru